Первые общины буддистов Данные источников свидетельствуют о том, что буддизм был поддержан кшатриями и вашья, прежде всего городским населением, правителями, воинами, которые видели в буддийской проповеди возможность избавиться от засилья и верховенства брахманов. Буддийские идеи равенства людей, особенно монахов, вне зависимости от варн и каст, добродетельного правления монарха, терпимость, культ этики – все это способствовало успеху нового учения и поддержке его правителями, особенно могущественнейшим древнеиндийским императором Ашокой, 3 век до нашей эры С его помощью буддизм не только широко распространился в Индии, но стал практически официальной государственной идеологией и вышел за пределы Индии. Этические и социальные идеи буддизма были привлекательны для общества в целом. Что же касается практики, ставившей свою целью достижение нирваны, то эта сфера функционирования буддизма была строго ограничена ушедшими от мира, то есть монахами. Страница 222. Поэтому буддийскими общинами в строгом смысле этого слова были общины монахов, пхикшу. Первыми последователями Будды Были аскеты, которые небольшими группами, не менее шести человек, собирались в каком-либо уединенном месте на период дождей и, пережидая этот период, образовывали нечто вроде микрообщины. Вступавшие в общину обычно отказывались от всякой собственности, пхикшу буквально нищий. Они обревали голову, Облачались в лохмотье, преимущественно желтого цвета, и имели при себе лишь самое необходимое – кружку для сбора подаяний, миску для воды, бритву, посох. Большую часть времени они проводили в странствиях, собирая милостыню. Есть они имели право лишь до полудня причем только вегетарианскую пищу, а затем до зари следующего дня нельзя было брать в рот ни крошки. В пещере, заброшенном строении, пхикшу пережидали период дождей, расходуя время на благочестивые размышления, беседы, практикуясь в искусстве сосредоточения и самосозерцания медитации, разрабатывая совершенствуя правила поведения и теории своего учения. Близ мест их обитания умерших Пхикшу обычно и хранили. Впоследствии в честь становившихся легендарными деятелей раннего буддизма, на местах их захоронения буддистами мирянами возводились могильные сооружения, памятники ступы, куполообразные строения склепы с наглухо замурованным входом. Вокруг этих ступ сооружались различные строения, так возникали монастыри. Постепенно складывался устав монастырской жизни, росло количество монахов, послушников, служек, монастырских крестьян и рабов слуг. Прежние свободно странствовавшие пхиикшу, превратились в почти постоянно проживающих в монастырях монахов, обязанных строго соблюдать требования устава, подчиняться общему собранию санхи общины монахов данного монастыря и избранному настоятелю.